Новый транспорт прибыл после обеда. Примерно полторы тысячи людей с трудом тащились в гору. Среди них было меньше инвалидов, чем ожидалось, кто во время долгого пути падал, пристреливали на месте. Регистрация вновь прибывших отнимала много времени. Сопровождавшие транспорты эсэсовцы пытались обманом зарегистрировать несколько десятков покойников, которых забыли списать. Однако лагерная бюрократия была на чеку. Она требовала предъявить каждое тело, живое или мертвое, принимая только тех, кто живым проходил у ворота. При этом случилось происшествие, доставившее эсэсовцам массу удовольствия. Пока транспорт стоял перед воротами, целая группа людей окончательно выбилась из сил. Товарищи попытались было тащить их на себе, но эсэсовцы скомандовали «Бегом марш!». В результате часть инвалидов оказалась брошенной на произвол судьбы. Примерно два десятка людей остались лежать, рассеянные на последних двухстах метрах дороги. Они кряхтели, пыхтели, щебетали, как раненые птицы, или просто лежали с вытаращенными от страха глазами, Слишком слабые, чтобы кричать. Они знали, что их ожидает, если не подняться. Они слышали, как во время марша сотни товарищей умирали от выстрелов в затылок. Эсэсовцы быстро восприняли комизм этой ситуации. — Ты только посмотри, как они молят, чтобы попасть в концлагерь! — воскликнул тогда Штейн Брейнер. Давай, давай! — покрикивали эссесовцы, пригнавшие транспорт. Узники пробовали ползти. «Черепашьи бега!» — ликовал Штейн Брэнер. «Ставлю вон на того лысого в центре!» Лысый полз на широко расставленных руках и коленях, как обессилившая лягушка на блестящем асфальте. Миновав узника, у которого то и дело подкашивались руки, он снова мучительно выпрямлялся, но никак не мог сдвинуться с места. У всех ползущих людей голова каким-то странным образом была вытянута вперед, навстречу спасительным воротом, и одновременно они напряженно прислушивались в ожидании выстрелов за спиной. «А ну, вперед, лысый!» ССовцы выстрелились цепью. Вдруг сзади прогремели два выстрела. Стрелял шарфюрер СС из конвоя. С ухмылкой он вложил револьвер в кубуру. Он стрелял в воздух. Но эти выстрелы страшно перепугали заключенных. От возбуждения они теперь передвигались еще хуже, чем прежде. Один остался лежать на земле, раскинув руки и сжав ладони. Его губы дрожали, на лбу блестели крупные капли пота. Второй беззвучно и покорно лег на землю, Прикрыв лицо руками, не подавал признаков жизни. «Еще шестьдесят секунд!» — прикричал Штейнбренер. «Минута! Через одну минуту закроются ворота в рай. Кто не успеет, останется снаружи!» Он посмотрел на свои ручные часы и дотронулся до ворот, словно желая их закрыть. В ответ раздался стон человеческих насекомых. Шарфюр СС из конвоя выстрелил еще раз. Люди закопошились с еще большим отчаянием. Не шелохнулся только тот, кто прикрыл лицо руками. Он испустил дух. «Ура!» — крикнул Штейнбренер. «Мой лысый пришел к финишу!» Чтобы ободрить человека, Штейнбренер пнул его под зад. Через ворота проползли еще несколько человек, но больше половины пока оставалось снаружи. Еще 30 секунд, прокричал Штейн-Бренер тоном радиодиктора, объявляющего точное время. Шуршание, царапанье и причитание усилились. Двое беспомощных лежали на дороге, размахивая руками и ногами словно пловцы веслами. Подняться больше не было сил. Один из них плакал высоким фальцетом. — Пищит, как мышь, — сказал Штейн Бреннер, поглядывая на свои часы. — Еще 15 секунд! Раздался еще выстрел. На этот раз не в воздух. Человек, прикрывший лицо руками, вздрогнул и совсем распластался на дороге. Вокруг его головы, как темный венец, образовалась лужа крови. Молящийся рядом с ним узник попробовал подняться, но сумел встать только на колено. Потом сполз на бок и повалился на спину. Он судорожно закрыл глаза, поболтал руками и ногами, словно желая бежать и не зная, что всего лишь сотрясает воздух, как младенец в колыбели. Эти старания вызвали взрыв смеха. «Как ты его хочешь взять, Роберт?» спросил один из эсэсовцев шарфюрера, который пристрелил первого заключенного. «Сзади, через грудь или через нос?» Роберт медленно обошел барахтавшегося на земле. На какой-то миг он в задумчивости остановился у того за спиной, потом наискось выстрелил в голову. Суетившийся взвился, несколько раз тяжело хлопнул ботинками по земле и завалился. Он медленно прижимал к телу одну ногу, потом вытягивал ее, снова прижимал и снова вытягивал. — Не точно ты попал, Роберт! — Нет, точно! — возразил равнодушно Роберт, не глядя на критика. А это лишь нервные рефлексы. Все, конец, объявил Штейнбренер. Ваше время истекло. Ворота закрываются. Охранники действительно начали медленно закрывать ворота. Раздался испуганный крик. Только не надо так напирать, господа, орал Штейнбренер. Глаза его весело светились. — Пожалуйста, только без толкотни, один за другим, а то еще кто-нибудь скажет, что вас здесь не уважают. Трое так и не доползли. Они лежали на дороге в нескольких метрах друг от друга. Двоих Роберт спокойно прикончил выстрелом в затылок. А вот третий все крутил головой, наблюдая за ним». Он полусидел, и когда Роберт заходил к нему со спины, то поворачивался и смотрел на Роберта, словно таким образом мог предотвратить выстрел. Роберт попробовал дважды, но каждый раз тому удавалось последним усилием повернуться так, чтобы видеть Роберта в лицо. Наконец Роберт пожал плечами. «Как хочешь», — сказал он, и выстрелил узнику в лицо. Он сунул оружие в кобуру. «Вместе с этим всего 40 40 прикончил?» — спросил подошедший к нему Штейн Брэнер. Роберт кивнул. «Из этого транспорта?» «Черт возьми, ну ты и молодец!» Штейн Брэнер смотрел на него с восхищением и завистью, словно тот установил спортивный рекорд. Роберт был старше его всего на несколько лет. «Вот это я понимаю. Класс!» Подошел более старший по возрасту обершарфюрер. «А, вы тут за своими хлопушками!» — вырвался он. «Да еще теперь снова устроят театр с оформлением бумаг по тем, кого прикончили. Возятся с ними так, будто привезли принцев». За три часа, пока шло персональное оформление нового транспорта, от изнеможения упали 36 человек. Четверо умерли. С утра не было воды. Двое заключенных попытались тайком принести из шестого блока ведро воды. Но их схватили, и теперь они висели с вывернутыми суставами на крестах возле крематория. Персональное оформление продолжалось. Спустя два часа умерло семеро, и более пятидесяти обессилев лежало на земле. 7 часов, уже 120, и трудно было определить, сколько из них умерло. Потерявшие сознание лежали неподвижно, как мертвые. К восьми часам личный учет тех, кто еще мог стоять, был закончен. Стемнело, небо затянули серебристые барашки. Возвращались трудовые команды. Им специально устроили сверхурочные. Чтобы управиться с вновь прибывшим транспортом. Команда с поросчистки развалин снова нашли оружие уже в пятый раз и на одном и том же месте. В этот раз была приложена записка: Мы помним о вас. Заключенные давно поняли, что оружие по ночам прятали для них рабочие военного завода. «Полюбуйся-ка этой неразберихой!» – прошептал Вернер. «Ничего, пробьемся!» Левинский прижимал к груди плоский пакетик. «Жаль, что мало. Работы осталась всего на два дня, не более. Тогда и разбирать будет нечего». «Шагом марш! Вперед!» – скомандовал Вебер. «Перекличка будет позже!» «Черт возьми, почему у нас до сих пор нет пушки?» – прошептал Гольштейн. «Ну и не везет же нам!» Они маршем прошли к баракам. «Новичков в дезинфекцию», — объявил Вебер. «Мы не хотим, чтобы занесли тиф или чесотку. Где старше по помещению?» Появился старший. «Вещи этих людей необходимо дезинфицировать, чтобы не было в шее», — сказал Вебер. «У нас хватит для них насильного белья?» «Слушаюсь, господин штурмфюрер. Месяц назад получено еще две тысячи пар». «Ах, да, верно», — вспомнил Вебер. Одежду прислали из Освенцима. В лагерях смерти всегда достаточно вещей, чтобы поделиться ими с другими лагерями. «Ну-ка, всех в баню!» Раздалась команда «Раздевайся, все мыться! Формину одежду и белье положить сзади личные вещи перед собой!» Потемневшие от грязи люди заколебались. Прозвучавшая команда действительно могла означать «баню» но точно так же, как и отправку в газовые камеры. Туда, в лагерях смерти, отправляли ногишом, тоже под предлогом мытья. Только вот из душа шла не вода, а смертельный газ. «Что будем делать?» — прошептал узник Зульцбахер своему соседу Розуну. «Упасть на землю?» Они разделились, Вспомнили о том, что очень часто им приходилось в считанные секунды принимать решение о жизни и смерти. Они не знали, что это за лагерь. Если лагерь смерти с газовыми камерами, то лучше притвориться, что упал в обморок. Тогда появится хоть малый шанс продлить жизнь. Ибо потерявших сознание, как правило, не сразу тащат на смерть. Ведь даже в лагерях смерти убивали не всех. Если в этом лагере нет газовых камер, «Разыгрывать потерю сознания небезопасно. Очень может быть, что ввиду бесполезности воткнут шприцы, конец всему». Розен посмотрел на потерявших сознание, отметил для себя, что никто не старается привести их в чувство и сделал вывод, что, наверное, до умершвления газом дело не дойдет, иначе загоняли бы максимально большими партиями. «Нет», — прошептал он, — «еще нет». Ряды узников, ранее казавшиеся темными, теперь засветились грязно-серым цветом, заключенные разделись до нога, каждый был человеком, но об этом они уже почти забыли.